Глава 26. Встреча с Людой. Люда в Новгороде? Но как? Ответ пришел сам собой, точно так же, как Адель в прошлой жизни перенеслась в Екатеринбург из изначального мира. С помощью технологии хрусталов. После того, как я стал человеком сильным, мы с дедом много говорили о хрустальных пальцах. Тогда он упомянул, что теперь может обменивать их или покупать, и попросил меня идентифицировать артефакты по фотографиям. Я вернулся в палату. Лианг жарко рассказывал ребятам о своих подвигах. А потом я создал гравитационную ладонь и за раз прихлопнул трех разумных, прикиньте. Просто сломал их, как спички. Бабочки очень тупые, говорю вам. Владислав сказал, что они самые тупые среди разумных, но очень опасные. Когда эта тварь начала клонироваться, я вообще среагировать не успел, поэтому я остался без ног. «Но ничего, нити вылечит. Да, босс?» Стараясь не обращать внимания на обиженное лицо Мирославы, которая с укором смотрела на меня, я кивнул. «Для нее уже готово ядро. Как только мы с ней встретимся, она станет сильной и займется твоим лечением Ха, «Хе-хе, я уже хочу в изначальный мир. Давай там встретимся». Лианг довольно улыбался. «Видели, как меня в интернете называют? Безногий король». Пф, Нацука фыркнула. «Думаешь, мы не поняли, что ты сам себя так называешь с анонимных аккаунтов? Смирись со своим настоящим прозвищем – торговец обувью». «Меня невидимым кулаком называют вообще-то», – возмутился Лианг. «И безногим королем. Скорее, безногим торговцем обувью». «Слушай, я вообще-то больной, ты забыла? Зачем издеваешься над больным?» Нацука не нашла, что ответить. «Янь а ты надолго в Париже? Хочешь, покажу тебе красоты города?» Лианг натянуто улыбнулся. «Я хоть и без ноги, но летать умею». «Мне надо вернуться в Пекин», — покачала головой та. Сегодня она была очень тихой, даже замкнутой. Мыслями явно пребывала где-то в другом месте. «Все же решила», — подал я голос. «Тогда пойдем поговорим. У меня есть для тебя кое-что». Янлин кивнула. «Ну, пока», — неловко помахал рукой Лианг. Мы с Янлин вышли. Последнее, что я услышал, как Ван Балай начал поучать Лианга. «Тебе надо быть смелее, брат. Потренируйся сперва надумейся, представь, что он девушка. Пошел ты!» Голоса ребят стихли, мы с Янь Лин шли по просторному коридору. «Сердце триады в Гонконге», — начал я. «Есть группировка пожирателей жизни. Слышала о таких?» Яньлин медленно кивнула. «Я держу с ними связь. Их следующая цель — триада». Они хотят разграбить их склады с оружием и ядрами. «Но как это поможет мне отомстить?» Янь Лин нахмурилась. «Сперва подорви экономическое благополучие триады, пусть они забегают. И в Пекине генерал-майора Чоу ты не достанешь, там он недосягаем даже для меня. Но этот старик очень похотлив, у него куча любовниц. А в Гонконге собственный особняк с гаремом, в котором он царь и бог». А защиту этого особняка обеспечивает триада. У меня перед глазами пронеслись воспоминания, как я в прошлой жизни читал отчеты и удивлялся. Этот старик набрал в свой гарем более ста девушек. В общем, все дороги ведут в Гонконг. Именно там ты добьешься своих целей, не в Пекине». «Откуда ты это все знаешь?» Янь Лин прикусила нижнюю губу. «Я много чего знаю. Губы сами собой скривились в горькой усмешке». Если бы еще эти знания не подводили постоянно. Дам тебе два совета, выслушаешь? Я отогнал лишние мысли и сосредоточился на главном. Янь-Лин кивнула. Первый, попроси помощи у Лианга. У него Янь-Лин непонимающе нахмурилась. Да, Лианг наследник семи Фок, последний выживший. Глаза Янь-Лин расширились, рот приоткрылся. Но он желает очистить имя предков, поэтому создал благотворительный фонд. «Лианг не хочет связываться с триадой. Но у него есть связи. Люди из семьи продолжают ему подчиняться. Не стоит недооценивать этого парня. Слабак не стал бы человеком сильным так скоро». И Лианг правду говорил. Он убил трех разумных одной атакой. Добытые им ядра помогут синдикату усилиться. «Эх, если бы я был так же уверен в Лианге, как о нем говорю. Но надеюсь, что он не обидится на меня». Янь Лин не проболтается и не станет винить Лианга в грехах его предков. И кто знает, может у них что-то получится в будущем. Второй совет. Не лезь в это, пока не станешь сильный. Слушать или нет, решай сама. Номер моего секретаря я тебе скинул. Через него ты сможешь связаться с пожирателями жизни. Эти ребята отбитые на голову, будь с ними осторожнее. Спасибо тебе. Янь Лин поклонилась мне в пояс. Я не забуду твоей помощи. «Обещал же, я не стал сдерживать улыбку. Как только все будет готово, я лично помогу тебе убить старика. А если захочешь зайти дальше, то и развалить весь род Чоу». Янь Лин склонила голову, словно к чему-то прислушиваясь. Затем развернулась и пошла обратно, к палате с Лиангом. Я последовал за ней. Надо попрощаться с ребятами и лететь в Новгород. Хотелось бы навестить Адель, но она ушла в изначальный мир. И неизвестно, когда вернется. Позже встречу с ней. «Да я тебе говорю, мы бабочек прихлопнули, залезли внутрь цветка и вздремнули пару часиков, а потом дальше полетели разумных бить». У Владислава спроси, он подтвердит. Когда мы с Янлин зашли, ребята замолчали. «Вы правда спали внутри цветка разумного монстра?» с подозрением спросила Мирослава. «Было такое», кивнул я. «На этом цветке бабочки жили». «Говорил же!» Лианг победно оглядел всех. «А вы не верили?» «Я зашел попрощаться. Мне пора лететь в Новгород к маме. Напишу, когда в изначальный мир соберусь». «А можно мне с тобой?» – неожиданно спросила Мирослава. «Я много слышала про этот город, но никогда не видела». «Конечно, можно!» – кивнул я. После короткого прощания мы с Мирославой покинули палату. Некоторое время шли молча. «И зачем ты соврал? А я тебе поверила». Не понимаю, о чем ты. О бабочках. Ты сказал, что они очень умные. Разве? Да. Тебе показалось. Злой ты. Шесть часов спустя. В комнате царила тишина. Я был уже в Новгороде, в особняке мамы. Но ее самой, как и Люды, пока не было. Дверь распахнулась, вошла мама. Высокая, рыжеволосая, зеленоглазая. Она и раньше была красавицей, а после того, как стала и вольвером, так и вовсе помолодела и похорошела. Мама была одета в светлые брюки, рубашку и пиджак. Она очень редко носила что-то другое. В руках держала планшет. Рядом с ней бежала Люда, таща за ногу бомжика старшего. Белая игрушка превратилась в кусок чего-то серого и грязного. Живая обезьяна тоже была здесь. Семенила позади, смешно вертя головой. «Владислав!» – крикнула Люда. Было видно, что она давно не говорила, речь давалась ей с небольшим трудом. Одежда на ней не подходила девочке и выглядела смешно. Большая белая кофта с закатанными рукавами, достающие до середины икр. Чумазое лицо, грязные босые ноги. Люда подбежала ко мне и остановилась, подняла голову. «А где мой подарок?» Я не сдержал улыбку и похлопал ее по голове. Люда заметно изменилась, пропали синяки под глазами, бледность. Даже то, что она столько шла, уже говорит о ее выздоровлении. Светлые волосы Люды забавно топорщились и были похожи на грибную шляпку. «Твой подарок? Сперва переоденься и причешись, а то выглядишь как маленький грязный шампиньон, а не как леди. Разве не было нормальной одежды?» «Она очень капризная», — поморщилась мама. «Я не шлепиньон», — возмутилась Люда. «Бомжик, скажи ему!» Золотая обезьяна грозно посмотрела на меня. Она начала увеличиваться, пока не сравнялась со мной ростом. Я активировал слияние ДНК и сразу соединил две спирали. Из моей головы вылетели два ментальных вихря, но этого не понадобилось. Сразу как я начал трансформироваться, бомжик-младший что-то пискнул и убежал за спину Люды. Но что удивительно, два ментальных вихря не смогли продавить разум бомжика. Мне пришлось поспешно возвращать вихри, пока они не развеялись в голове у этой странной обезьяны. Снова возник вопрос, какое у нее происхождение? Откуда она вообще взялась? Горилла Титан попросила меня унести обезьянку на землю и сказала, что детеныш безобиден. Но она слукавила. У этой обезьяны необычные способности. И, по словам мамы, только благодаря ей Люду слушали другие обезьяны. «Бомжик-младший тебя боится?» Люда растерялась. «Он никогда никого не боялся. Даже когда на нас напал большой слон с красными ушами, бомжик его прогнал. «Я тебе не слон, девочка-шампиньон, и уши у меня не красные. Я не шлепиньон. Иди умойся и нормально оденься, потом поговорим. Оставь бомжика-старшего. Ты что с ним вообще сделала? Полы им мыла? Не мыла я полы. Ты растоптала гордость бедной игрушки. Оставь ее тут, я вылечу бомжика». Видя сомнения на лице Люды, я надавил. «Оставь, это я тебе его подарил, я и вылечу, не бойся». «А сама иди и приведи себя в порядок. Я не хочу общаться с девочкой-шампиньоном». «Сам ты шлеминьон», — Люда отвернулась к бомжику-младшему. «Ну скажи ему что-нибудь». Обезьяна помотала головой со страхом, поглядывая на меня. Кстати, бомжик-младший не первая обезьяна, которая себя так ведет. Гигантская горилла в первую нашу встречу убежала. Похоже, дело в жидком ядре горила Титана, благодаря которому я стал эвольвером. «Ладно», — сдалась Люда. «Вот, только не обижай его». Она протянула мне игрушку, я брезгливо взял ее двумя пальцами. К нам подошла служанка. Мама, все это время с интересом наблюдавшая за нами, указала служанке на девочку. «Где его нога?» Я с жалостью разглядывал бомжика старшего. «А глаза где?» «Почему живот распорот?» «Где потроха?» Люда показала мне язык, и убежала в сторону выхода вслед за служанкой. Обезьянка уменьшилась и поскакала следом. «Редко у тебя такое хорошее настроение», улыбнулась мама, когда дверь закрылась. «Девочка ближе тебе, чем я думала. Меня она совсем не слушает. Только когда я сказала, что ты подаришь ей подарок, она согласилась пойти со мной. У тебя есть люди, которые это восстановят?» Я приподнял бомжика. «Не надо новую игрушку, она заметит. Нужен тот, кто починит». и пусть используют хорошие материалы из изначального мира. «Ты же сам обещал починить», — усмехнулась мама, но что-то набрала на смартфоне, в комнату вошел военный в перчатках и унес бомжика-старшего. «А подарок ты ей подготовил?» Я вынул из кармана деревянные четки, круглые, успокаивающие. Мама приподняла брови. «Из сандалового дерева сделаны», — пояснил я. «Увидел их и купил. А что еще можно подарить такой девочке, как Люда?» Туфли или заколку? И правда, пробормотала мама. Разве тебе не интересно, как я вытащила ее? Технологии хрусталов, как еще? Пожал я плечами. Значит, догадался. Кто такая Никачан Мой личный секретарь. Я ей полностью доверяю, все документы отправляй ей. Как у вас там дела в изначальном мире? И когда ты успел так проникнуться доверием к совершенно незнакомому человеку? Мама не желала отпускать эту тему. Это секрет, я улыбнулся. Мама несколько секунд смотрела на меня, прищурившись. Затем вздохнула. Мы нашли еще несколько монстров, обладающих силой разумных. Взгляни. Мама протянула мне планшет. Пойдем за стол. Пока эту мелкую приведут в порядок, пройдет немало времени. Совсем она одичала в компании обезьян. Мы сели. Мысленно я отметил, что с затмением мама сильно изменилась. Вспомнился ее визит в больницу, когда мне руку сожрал сероглазый медведь тогда маму с трудом удалось переубедить что мне не время уезжать из пекина она хотела забрать меня к себе невзирая на протесты но я знаю в чем причина такой смены поведения мама признала мою силу и право сильного и если бы я остался все тем же слабаком каким был до перерождения отношение ко мне не было бы столь уважительным мама любит меня но по своему к этой твари не подходите близко Я передернул плечами, увидев картинку. К нему вообще не лезьте. Это же медоед. Я не стал говорить, что монстр-вожак, а не разумный. В прошлой жизни его звали медоедом, безумным повелителем. Он из той же категории уникальных вожаков, как барс-повелитель серебра или байху-повелитель ветра. «Медоед?» – мама нахмурилась. «Да, медоеды даже на Земле считаются самыми безбашенными млекопитающими». «В изначальном мире они совсем бешеные, совершенно не испытывают страх. И способности у них мощные. Даже стая псов-монстров не так опасна, как один медоед». Говорил я искренне. «Медоеды – психи мира монстров. Даже сейчас со своими способностями я бы не сунулся к безумному повелителю». «Поняла», – кивнула мама. «А что насчет других монстров?» «Всего она показала мне четверых. Трое и правда были разумными, но каждый из них слишком опасен. Давай ты сперва сильный станешь. Сражение с любым из этих монстров может стоить тебе жизни. Но если ты станешь сильный, то любого из них можно будет убить, особенно этого петуха. Его слабость – глаза. Я отдал планшет маме, а сам размышлял, стоит ли отдавать ей одно из ядер сейчас или позже. Всего у меня семь жидких ядер, пять – членам синдиката, два я хотел отдать черному но у меня еще есть пара дней до назначенной даты успею собрать если постараюсь мама смотрела на планшет и уже хотела что то сказать но я начал первым полетели в екатеринбург там у меня есть ядро разумного для тебя мама прищурилась ее взгляд вцепился в меня а как же долг черному время еще есть пожал я плечами мама отвернулась ее глаза заволокла пелена Внутри нее сейчас боролись разные чувства. Желание стать сильнее и нежелание обременять меня. В этот момент дверь открылась и вошел военный с игрушкой в руках. Бомжик старший преобразился. Белый в фиолетовой одежде. Глаза стали яркими, черными, серебристыми точками в центре. На голове маленькая золотая корона. Я с сомнением принял игрушку. Увидел золотистые швы на его лапах. А одежда явно из кожи монстра. Как только военный вышел, я спросил, «Это точно та же игрушка, не новая?» «Нет», — мама отвлеклась от своих раздумий. «Я заранее подготовила людей, чтобы починить игрушку, но девочка не хотела ее отдавать. Какая быстрая работа, а корона зачем?» «Приходь дизайнеров», — хмыкнула мама. Вновь раздался скрип открывающейся двери. Владелец бомжика-старшего пришел за ним. И пришел он очень экстравагантно, сидя на плечах у здоровенной золотой обезьяны. Люду помыли, причесали и переодели. Она сильно изменилась, но упрямое выражение лица осталось тем же. «Ну вот, уже не девочка-шампиньон», – заметил я. Люда ловко спрыгнула с обезьяны и подбежала ко мне. Забрала бомжика-старшего и уставилась на него, округлив глаза. «Он теперь король обезьян», – воскликнула она, показывая игрушку младшему. Золотая обезьяна уважительно склонила голову перед старшим братом. «А где мой подарок?» – Люда повернулась обратно. «Держи», – я протянул четки. Она с сомнением приняла их, повертела. «Фигня какая-то», – пробормотала, но нацепила четки на шею. «Ладно, полетели в Екатеринбург», – решил я. «Люда тут с нами. Прикажи своей макаке вернуть нормальный размер или оставим тут». «Он не макака», – в очередной раз возмутилась Люда. «А кто?» – хмыкнул я, набирая сообщение Ники и Мирославе. «Кто тогда, ты знаешь?» «Э, он бомжик младший». Люда погладила по голове уменьшившуюся обезьяну. «Это имя? А вид обезьяны какой? Не горила же, согласись?» «Макака не умеет становиться большой», – нашлась Люда. «Поэтому бомжик не макака». «Почему не умеет?» «Умеет еще как». «Просто ты не видела, макаки скрывают этот секрет». «Самолет готов?» – я глянул на маму. Да. Та с легкой улыбкой кивнула. «Тогда полетели». Времени на сбор ушло немного. Нас отвезли в аэропорт, где уже ждали Ника и Мирослава. «Адель Бельгийская сейчас в своем филиале», доложила Ника, когда мы поднимались по трапу. «Вы просили отслеживать ее». «Я не стал менять планы. В Новгороде свяжусь с Адель, поговорю с ней». Давно не слышал ее голос. Мирослава и Люда быстро подружились. Всю дорогу до Новгорода девочка рассказывала истории изначального мира. И от некоторых по коже мурашки табуном бегали. Например, как ночью к ней залезла толстая змея и начала обнимать. Но бомжику младшему это не понравилось, и он раздавил голову рептилии. И подобных рассказов было множество. Когда мы приземлились и вышли из самолета, Ника неожиданно притормозила. «Владислав, очень важное сообщение», – тихим голосом сказала она. «Я взял смартфон и прочитал письмо». «В Брюсселе встретимся на Гран-Пласе. Завтра в восемь вечера по местному времени. Прилетай один, я буду лично. Есть важный разговор». Сообщение отправил Черный. Европейский союз, штат Великобритания. «Ты молодец!» Леди холодными глазами смотрела на склонившего голову Алина. «В качестве награды ты получишь ядро разумного». Она щелкнула пальцами, и к Алину подошел шляпник. Его лицо застыло, как гипсовая маска. Но в глазах плескалось недовольство. Никто из приближенных леди не получал столько за всю жизнь, сколько получил этот щегол за несколько дней. «Ядро разумного?» Алин вытаращился на леди. «У вас и такое есть? Но как же...» «Не задавай лишних вопросов». «Да, простите». Алин дрожащими руками надел перчатку. Пока он возился с кубом, леди разглядывала отражение своих серых глаз в серебряном клинке, который сжимала в руках. Выражение ее лица, движение, спокойное дыхание ничего не выдавало ее волнения. Только в глазах можно было заметить всю ту гаму сложных чувств, которая бушевала внутри. «Ты закончил?» Леди подняла голову на Алина. «Да, «Да». Мальчик вытер вспотевший лоб. Подойди и скажи мне, какой навык получил. Шляпник и еще двое слуг отошли подальше, все поняв. Ален приблизился и прошептал: Навык дыра. Ты свободен, кивнула леди. Отправляйся в изначальный мир, и там жди синдикат. Слушаюсь! Ален поклонился в пояс и вышел спиной вперед. Выглядел он комично, но никто из присутствующих не улыбнулся. Самолет готов, подала голос леди. «Да», — к ней шагнул шляпник, — «тогда отправляемся». Леди убрала нож в рукав и уверенной походкой пошагала на выход. Пора отправляться в Брюссель. Конец книги. Читал Вадим Пугачев.